Филиппыч, исполняя приказания Сергея Политовича, обшарил весь город и поздно вечером, уже в потемках, разыскал зеленую Варвару, которая отдыхала от долгой ходьбы по улицам на лавочке возле дома на самом краю Гудимовской улицы. Над лавочкой нависала развесистая рябина с тяжелыми кистями красных ягод, еще не до конца обклеванных птицами, и светок, потревоженных ветром тихо, осыпался снег. Зеленая Варвара этот снег с себя не стряхивала, сидела неподвижно, и издали казалось даже, что это не человек, а старая коряга, небрежно прислоненная к забору. «Эй!» «Любезная!» — громко окликнул ее Филиппыч. «Просыпайся! Карета подана!» Зеленая Варвара пошевелилась, осыпая снег со своих одеяний, медленно поднялась с лавочки, опираясь на длинную палку. И также медленно, тяжело передвигая ноги, пошла к кошовке. Уселась и хриплым, отривистым голосом приказала. «Трогай!» — Какая ты скорая, — удивился слегка ошарашенный Филиппыч, — уже приказываешь. — Тебя хозяин за мной послал. Вот и вези, алясы мне разводить некогда. — Куда как важное! осерчал Филиппыч, но ввязываться в перепалку со странной старухой не стал. Молча понужнул Бойкова, и тот взял с места бодрой рысью. Скоро были возле мельницы, в конторе которой на втором этаже ярко горел свет. Филипыч, ничего не говоря, провел зеленую варвару в кабинет Сергея Политовича и плотно закрыл за ней дверь. В кабинете жарко дышала голландка, протопленная еще до обеда, пахло дорогим табаком и хорошим, только что заваренным китайским чаем. По-домашнему скинув сюртук и расстегнув рубашку, Сергей Политович сидел за большим дубовым столом, курил и рассеянно вертел перед собой массивную пепельницу из зеленой яшмы. Старуха, стащив дыроватые перчатки, первым делом прижалась ладонями к теплому боку голландки и даже глаза прикрыла от блаженства. — Раздевайтесь, — предложил ей Сергей Политович, — здесь тепло. Если угодно, чаю попейте горячего. — Угодно, — хрипло отозвалась зеленая Варвара. — На таком ветру все кости продувает. Она отошла от печки, села за стол напротив Сергея Политовича, осторожно подвинула к себе чашку с чаем отхлебнула и снова закрыла глаза от блаженства. Сергей Политович не торопился начинать разговор, ради которого и была сюда доставлена зеленая Варвара. Он с любопытством присматривался к ней и ждал, что она сама спросит, зачем ее привезли. Но старуха спокойно продолжала прихлебывать чай, жмурилась и время от времени... Обводила кабинет внимательным взглядом, словно хотела все запомнить. Вдруг ее взгляд остановился на пепельнице из зеленой яшмы. Глаза засветились. — Что, нравится? — спросил Сергей Политович. Зеленая Варвара молча кивнула. — Возьмите на память, я вам дарю ее. Сергей Политович подвинул пепельницу к краю стола и зеленая Варвара нежно огладила ее длинными сморщенными пальцами. — А почему вы любите зеленый цвет? — Ох, длинная эта история, господин Шалагин, да и не ради нее ты меня чаем угощать взялся. Спрашивай, что знаю, скажу, а что не знаю, промолчу. Взгляд ее был совершенно осмысленный и внимательный. — В прошлый раз вы говорили, что моя дочь в опасности. Откуда вы об этом узнали и какая опасность ей угрожает? — Да какая опасность может угрожать девушке из приличной семьи? Только одна, господин Шалагин, разнесчастная любовь. Она помолчала, задумавшись, видно, сначала хотела решить что-то для самой себя, важное, затем вздохнула, потерла ладони одна другую и продолжила. — Мне, конечно, помалкивать бы надо, не моего ума дела, да жаль их, христовеньких, наломают в горячке дров а потом всю жизнь будут щепки собирать. — А вы ясней говорить можете? — перебил ее Сергей Политович, Я плохо понимаю, о чем идет речь. — Какой вы нетерпеливый, господин Шалагин! Прямо в огонь готовы руки сунуть! — Хорошо, слушайте. Есть тут в наших окрестностях один удалец — Вася Конь. Конократ знатный. Полиция за ним погоню устроила. Деваться ему некуда было. Он к вам в дом и заскочил. Прямо к дочери вашей. Переждал. После из окна фрр, Только его и видели. С того времени, похоже, веревочка у них и завязалась. А что из дому дочка пропадала, так опять же, Она с ним была, с Васей конем. Но его вам бояться не надо, Василия. Он дочку вашу пальцем не тронет. А вот начальники полицейские, ой, не к ночи будут помянуты. Ищут они Васю коня. С ног сбиваются, очень он им нужен. А разыскать его через дочку вашу хотят. Боюсь, как бы они не втянули ее в ловушку. Вот что знаю, все сказала. А сам он, конь этот, где скрывается? Про это мне неведомо. Может, дочка ваша знает у ней и спросите. Зеленая Варвара... Быстрыми глотками допила чай и стала натягивать на оттаившие пальцы рваные перчатки. «Скажите, а зачем вам это нужно? Почему вы предупреждаете меня, а дочери моей тревожитесь?» «Хорошим людям я всегда помогаю. У самой жизнь тяжелая выдалась, пусть у других она полегче катится. Прощай. «Господин Шалагин, пусть тебя Бог любит!» Зеленая Варвара степенно поклонилась, и Сергей Политович тоже поднялся с кресла. Вежливо опустил в ответ голову, проследил, как гостья осторожно спрятала среди ремков пепельницу из яшмы, как она вышла из кабинета, а после этого долго еще смотрел в закрывшуюся дверь». Словно что-то хотел разглядеть сквозь гладко оструганные доски, покрашенные веселой голубой краской.